Глава сороковая. Маркус. Ты не вовремя, Николас. Август вошел в гостиную своего поместья, где мы с Ником его ожидали. Он замер в дверях, глядя на меня, что неудивительно, как на воскресшего из мертвых. Выглядел мой возможный будущий тесть вполне обычно. А вот мысли его были как никогда надёжно скрыты. Хотя почему будущий тесть? Обед мага в бездне снят, и я не приму его вновь, пока не женюсь на Корделии. Осталось лишь отыскать её. Только зацепок не появлялось. Прошли уже почти сутки с её исчезновения вместе с Ривером во время погони. Мы переговорили со всеми магами, участвовавшими в ней. Но большинство отстали на первых порталах. Моя девочка хорошо запутала след. Маркос, ты я жив, вскинул руки, широко улыбнувшись. Но мы прибыли не поэтому. Для чего же? Август взял себя в руки. На лицо набежала мрачность. Он присел в кресло, стоящее напротив софы, где мы расположились с Ником. Ты был в управлении вчера? И участвовал в погоне. А, понятно. Ты ищешь Карделию. Август расслабленно откинулся на спинку кресла. Прости, ничем не могу помочь. Твоя телохранительница оказалась весьма умная и изобретательная. Я отстал от неё уже на пятом портале. Знатно повалялся в раскалённом песке. Но она пыталась скрыться на высоте и не учла, что на хвосте ещё и опытный мак воздуха. Ривер скорее всего следовал за ней до конца. Вполне возможно, что он убил её, а сам схлопотал истощение. Она не была одержимой, глухо проговорил я, и сам рассматривал такой вариант. Ведь хорошо знал Ривера. Твердолобый до невозможности. Он мог гнать Корделию до самого опустошения ее резерва. Да и своего тоже. Потому я и отправился в погоню. Надеялся защитить. Она была беременна? Что? Она излучала эманации одержимого на третьей стадии. Потому на нее и напали. Не учли, что беременная магом бездны девушка первое время определяется так же. Именно. ключился в разговор Николас, заметив мою растерянность. Ведь я не мог точно сказать, предохранялась ли она после нашей последней близости. Нет, нет, слишком рано проявились эманации. Этого не может быть. В любом случае нам остаётся ждать возвращения Ривера, если он, конечно, жив. Корделия могла открыть портал в опасное место, где не так легко выжить с пустым резервом. Но всё это я уже рассказал Ваиле то ещё вчера. Он, кстати, в курсе, что ты жив. Я умер, а беты потеряли силу. Так что, какой с меня спрос? Криво улыбнулся, пытаясь скрыть, насколько на самом деле встревожен. Мы с Николасом не сомневались, что ничего нового не услышим от Августа. Принесённый Милиндой камень говорил о том, что Зэрок ведёт свою тайную игру. которая может обернуться плачевно для многих. Мы пришли сюда в надежде, что я смогу пробиться в его мысли, но он успел усилить ментальную защиту. Скорее всего, после моего последнего визита. Никакого, согласился со мной Август, усмехнувшись. Я бы на твоем месте пошел по другому пути. Ты же копал по два элита. Неопределенно пожал плечами. Даже если так, свою деятельность я не афишировал. Именно он когда-то передал мне дело Корделии для заключения контракта на инициацию. Возможно, её задержали, но информацию держат в тайне. Значит, я прав. Валет позволял лишать девушек дара. Я этого не говорил. Август вскинул руки в стороны, предав лицу самое невозмутимое выражение. «Понятно», — процедил я, поднимаясь с софы. Ярость кипела в груди, оседая с желчью на кончике языка. Хотелось сорваться, силой выбить ответы. Ведь я нутром чувствовал, что Август врет. Он знает, где Корделия, даже если в ее исчезновении замешан Вайлетт. Не просто же так он получил в списке девушек. Что за общие дела их связывают? И насколько далеко они отступили от черты закона? Что с тобой стало, Август? Николас не спешил подниматься. Он пристальным взглядом смотрел в глаза Августа. Ты всегда был за справедливость, а теперь признаёшься, что собирался осушить Корделию во время инициации, равесницу своей дочери. Что со мной случилось? Речащем голосом отозвался он. Я умер вместе с Мэрилин в тот день. Эмоции пробились сквозь ментальную защиту, ударив удушливой волной боли. Я задохнулся, различил в их круговерте всепоглощающую ненависть и жажду мести, но копнуть дальше не смог. Август опомнился раньше. Убирайтесь оба. «Раз обеты больше не связывают Маркуса, я отменяю договоренности о его браке с Мелиндой». Август стремительно поднялся, резким жестом указывая на дверь. Именно тогда я ощутил вспышку изумления и облегчения со стороны коридора. «Мелинда!» «Корделия пропала. Ты знаешь, где она?» Обратился я к ней. «Прости, Маркус, нет». Август задумал что-то ужасное. «Что ты знаешь об этом?» «Ничего!» — раздалось в ее мыслях. Но ответ меня не устроил. Я рванул со всей силы, не жалея магии. Впился в ее мысли, разыскивая необходимое. «Прекрати!» — закричала Мелинда уже в голос. Меня оттолкнуло обратно на Софу мощным ударом в челюсть. «Не смей трогать мою дочь!» Заречал Август, растеряв всё своё спокойствие. Он поднял руку, формируя на кончиках пальцев атакующее плетение. "Не советую", ровно произнёс Николас, опередив его на сотые доли секунды. Напряжение повисло в воздухе. Август оценил настроение Николаса, потом взглянул на меня. В синих глазах метали молнии. Мысли я его не слышал, но не сомневался, что он очень хотел ударить. В комнату заглянула Милинда. Она плакала, стирая кровь под носом. Пожалуйста, не надо, взмолилась она, а сама удерживала за спиной довольно опасное плетение. Настоящий боевик. Уходите, повторила Вгустра, спуская плетение. Он подошёл к дочери, обнял её за плечи и увёл из комнаты. "Зря ты так с Мелиндой", отметил Николас взмахом руки, создавая портал. "Знаю", я поднялся, мельком стерв кровь с уголка рта и поморщившись от начинающей проявляться боли. Уже жалел, что ментально атаковал Мелинду. Но в те секунды всё казалось неважным по сравнению с необходимостью отыскать мою Корделию. Куда дальше? спросил Николас, входя в портал. Похитим Вайлета. А что-то реальное. Учитель Корделии Дюпон.